Наказание наградой. Что не так со школьными оценками, системами мотивации, похвалой и прочими взятками. Автор Альфикон. Текст читает Индра Лоуренс. Дисклеймер от чтеца. Данная книга опирается на большое количество исследований. Ссылки на исследования и другая полезная информация приводятся в сносках регулярно, а объём этих сносок порой превосходит объём основного текста между ними. Чтобы вам было проще различать на слух основной текст книги и сноски, мы добавили специальный звуковой эффект, имитирующий тарахтение бобины с плёнкой, такой как вы слышите сейчас, и который будет звучать на протяжении чтения всех сносок. Кроме того, иногда сноски следуют одна за другой без перерыва, и в таких случаях вы можете понять, где заканчивается одна сноска по щелчку остановки плёнки. И где начинается вторая сноска по щелчку включения плёнки. Также в книге часто встречаются сноски, которые не несут в себе какой-либо информации, а лишь содержат ссылку на соответствующее исследование. Такие сноски были опущены в аудиоверсии книги, но в случае необходимости вы всегда можете обратиться к печатной версии и найти их там. Приятного вам прослушивания. Предисловие к российскому изданию. Начиная читать эту книгу, я не ожидал для себя ничего особенного. Меня привлекли броски и названия, тема мотивации и рекомендация друга. А закончил с полностью перевернутым восприятием мотивации людей в работе, обучении и воспитании. Причем перевернутым с головы обратно на ноги. Многие жизненные наблюдения, которые я не мог объяснить раньше, получили веское обоснование. испытываю сильную радость и воодушевление от того, что эта книга выходит в свет на русском языке, так как для современной России вопросы, рассмотренные Альфиконом, в высочайшей степени актуальны. Чем больше российских руководителей, учителей и родителей познакомятся с этой книгой и поймут написанное, тем в более счастливом обществе мы будем жить. К сожалению, в российском образовании и корпоративной культуре сегодня превалирует акцент на внешние мотиваторы, оценки и материальное вознаграждение. Это приводит к тому, что большая часть людей воспринимают среднее и высшее образование и работу не как что-то интересное само по себе, а как некоторое неизбежное зло, которое приходится терпеть, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. Чем больше человек проводит времени в среде, где его поведением пытаются манипулировать, Тем более он становится зависим от внешних мотиваторов и тем менее способен слышать собственные истинные желания и следовать им. Стоит ли говорить, что психологическое качество жизни при этом драматически низкое даже при видимом внешнем материальном благополучии. Альфкон много внимания уделяет критике бихевиористской теории и развенчанию мифов, в которые мы привыкли верить. Однако только критикой книга не была бы так ценна. Автор демонстрирует, как перейти от внешней мотивации к внутренней. В предисловии хочу сделать важный акцент. Переход от внешней мотивации к внутренней не означает, что стоит перестать платить людям за работу. Платить следует щедро и справедливо. Важно перестать махать деньгами перед лицом человека и уделить внимание внутренним мотивирующим факторам. Уже несколько лет в мире набирают силу новые концепции в образовании и построении организаций. Финские школы отказываются от оценок и показывают колоссальный рост качества образования. Появляются компании, которые ставят на первый план личность, индивидуальность, работают с внутренним желанием человека быть полезным для общества, делать что-то важное. Вдохновляет наблюдать за тем, как эти концепции начинают прорастать в России. Мы находимся на пороге кардинальных изменений в восприятии того, на что тратим основную часть жизни. Александр Павлов, сооснователь PlayCode. Президент И. E. Оураша